Флер И этот шейх, этот мавр в широком белом одеянии. Чтобы не застонать, Сомс закашлялся. Эта пара так близко, и словно ничего для них не существует. Как Ирен с Бассини, так она с этим Джоном. Они миновали его и не заметили за внушительной фигурой феи.